«Родственники!» «Леронт, что ты себе позволяешь?» Повысил голос князь Гесен. «М? -м а что?» Набычившись, угрюмо спросил Леронт, смотря в пол. «Да ты вообще охренел! Устраивать поединки с женихом моей дочери в моем замке? И это после всего, что я для тебя сделал? Это что, твоя благодарность?» «Он оскорбил меня», — вяло ответил Леронт, отворачивая голову в сторону. «Леронт, что ты себе позволяешь?» Оскербил. Да не влез ты со своим предложением заменить Фелию, ничего бы не было. Чего ты влез? Зачем? Лиронт сжал губы и промолчал. Зачем ты это сделал? снова спросил Гесен. Может, это тебя кто-то подучил? Может, это заговор против меня? А? нагнув голову к плечу и пристально глядя на Лиронта, спросил князь. Взгляд у него стал колючим и подозрительным. Никто не подучил, поднял голову Лиронт. А почему же тогда? Я, я просто я люблю вашу дочь, подняв вверх подбородок, громко произнёс Леронт. Хм, а задача на произнёс Гисон. Хм. И что? Как что? Я её люблю, с удивлением повторил Леронт. И поэтому ты решил испортить ей жизнь? Испортить жизнь? Растерянно произнёс Леронт. Не понимаю, почему испортить? Не понимаешь? А ты подумай немного. Надеюсь, ты слышал про Седрика. А? Слышал, что мы у него следующие на очереди. Я всю кровь отдам, до да капли защищая Фелию, развернув плечи и ещё выше задрав подбородок, произнёс Лиронд. Эх, если бы этого было достаточно, вздохнул князь. Если бы было. Но ну, скольких ты убьёшь? Троих, десяток? «Ну пусть даже два десятка. А их сколько? Что будет потом с Феллией, когда ты упадешь, а? Ты подумал? Что с ней сделают наемники Седрика, если она попадется к ним в лапы?» Леронт угрюмо потупился. «То-то и оно! Об этом ты и не подумал!» — снова вздохнул князь. «То-то и оно!» — Леронт молчал. «Так что, Лер, давай не дури. Успокойся и откажись от поединка». «Отказаться от поединка?» Это невозможно. Я ведь обещал. Обещал кому? скинулся князь. Лиронт плотно сжал губы. Значит, всё-таки обещал. Значит, всё-таки предательство. Уже от кого, кого? А от тебя я не ожидал нажать в спину. Эх, Лиронт, Лиронт. Князь огорчённо махнул рукой. Это не то, что вы думаете. Это не предательство, нет. Это не то, что вы. Я, я скажу. «Только пообещайте, что не скажете ей!» С мукой в голосе сказал Леронт. «Кому ей?» Не понял князь. «Фелии». «Ну хорошо, обещаю, что не скажу». Не понимая, согласился князь. «Я... я... я обещал это... фелии». Последнее слово Леронт удалось с трудом. «Фелии?» В изумлении переспросил Гесен. «Фелия хотела, чтобы ты убил Реадора?» Нет, помотал головой Леронт. Она хотела, чтобы я его унизил за наглость, повалял по земле и спугал, чтобы все видели, но не убивал. Наглость, унизил. Ах, вот оно что. Князь задумчивостью выпятил вперёд губы и прижжал их к носу. Наглость, значит. Понятно теперь. Ах, дочура, дочура. Драй тебя в детстве как следует, нужно было и каждый день Но теперь, похоже, уже поздно. Так, после небольшой паузы сказал князь. Никакого поединка не будет. Сегодня в полдень ты принесёшь свои извинения Риадору, и на этом всё. Извинения ему, этому мерзавцу, ни за что, возмутился Леронт. Тогда к следующему лету Фелия умрёт, жёстко сказал князь. Выбирай: твоя гордость против её жизни. Это Это невозможно. Я ведь не смогу, потрясённо пробормотал Леронт. Ты же говорил, что готов жизнь отдать за неё, говорил, а я не прошу твоей жизни, только гордость. Но как же я потом жить буду, ведь она отвернётся от меня, будет презирать как труса, ведь я ей обещал. Вы поймите, я же не смогу без неё, не смогу, растерянно развёл руками Леронт. Я я умру без неё, правда? Лирон смотрел полными отчаяния глазами на Гиссена. Эх, ну что я могу тебе сказать? Сокрушённо покрутил головой князь. Ну такая она эта жизнь. Почему-то всегда выходит, что для того, чтобы кто-то жил, кто-то должен умереть. Всегда. Ты ведь рыцарь, Лиронт. Рыцарь, а значит, должен совершить подвиг. Отдай свою жизнь взамен другой. Подвиг сглотнул Леронт. «Я думал, это будет иначе». «Под звон мечей, рев, труп», — грустно усмехнулся князь. «Если бы все подвиги совершались так. Говорят, что самый великий подвиг это тот, о котором никто не узнает. Даже тот, кто будет жить благодаря герою, о котором и не слышал. Я ведь тоже не в восторге от этого Альста. Одни боги знают, чего стоило мне решение выдать дочь за его сына». Но я наступлю себе на горло, и теперь знаю, что моя дочь будет жить. Пусть она сейчас этого не понимает, но она будет жить. В комнате наступила тишина. Каждый из мужчин думал о своём. А как же честь? Поднимая взгляд от пола, спросил Лерунд: "Ведь лучше умереть, чем безчестие". "Безчестие? Какое бесчестие?" Фелия выходит замуж за сына богатого и сильного князя. Брак будет заключён по всем правилам, при свидетелях. Где тут бесчестие? Ну ведь она не любит его, горячо воскликнул Леронт. А с чего ты решил, что она любит тебя? Или она тебе что-то обещала? прищурился Гисен. Нет, но я думал, я надеялся, растерянно произнёс Леронт. Вот, ты надеялся, поднял указательный палец Гисен. Надеялся? Афилия сейчас не любит ни рядом, ни тебя, и может быть уже никогда никого не полюбит. Если ты сейчас убьёшь её жениха, у неё просто не будет на это времени, понимаешь? "Да", прошептал Леронт, медленно потирая правой рукой шею. "Понимаю."